Желто-красный. 774. Как чистый желтый цвет легко переходит в желто-красный, так последний повышается, не задерживаясь в желто-красный. Приятное чувство ясности, сопровождающее еще красно-желтый цвет, приобретает невыносимо мощный характер, когда цвет повышается до яркого желто-красного. 775. Активная сторона достигает здесь своей высшей энергии. И не мудрено, что энергичные, здоровые, малокультурные люди находят особенное удовольствие в этом цвете. Склонность к нему обнаружена повсюду у диких народов. И когда дети, предоставленные самим себе, занимаются раскрашиванием, они не жалеют тинавари и Сурика. 776. Когда смотришь в упор на желто-красную поверхность, кажется, будто цвет действительно внедряется в наш орган. Он вызывает невероятные потрясения и сохраняет это действие при некоторой степени темноты. Явление желто-красной материи вызывает у животных беспокойство и ярость. Я знал также образованных людей, которые не могли выносить, когда в пасмурный день им встречался кто-нибудь в багряном пальто. 777. -ое. Цвета отрицательной стороны, суть – синий, красно-синий и синекрасный. Они вызывают неспокойное, вялое и тоскливое настроение. Синий. 778. Как желтый всегда несет с собой свет, так про синий можно сказать, что он всегда приносит что-то темное. 779. Этот свет оказывает на глаз удивительные и почти невыразимые действия. В качестве цвета он осуществляет энергию. Однако он стоит на отрицательной стороне и в своей величайшей чистоте представляет собою как бы прелестное ничто. В созерцании его есть какое-то противоречие раздражения и покоя. 780. -е. Как высокое небо, далекие горы мы видим синими, так и вообще синяя поверхность как будто уплывает от нас вдаль. 781. -е. Как мы охотно преследуем приятный предмет, который от нас ускользает, так мы охотно смотрим на синий цвет, не потому, что он проникает в нас, а потому, что он тянет нас вслед за собою. 782. Синева дает нам чувство холода, напоминает также тень. Нам известно, как она выведена из черноты. 783. Комнаты, выдержанные в одних синих тонах, кажутся до известной степени просторными, но пустыми и холодными. 784. Синее стекло рисует предметы в печальном свете. 785. Нельзя назвать неприятным, когда к синему цвету слегка примешивается положительная сторона. Бирюзовый цвет является напротив приятным цветом. Красно-синий 786 Как в желтом мы очень скоро нашли повышение цвета, так мы замечаем то же свойство и в синем. 787 Синий цвет очень нежно потенцируется в сторону красного и приобретает благодаря этому нечто действенное, хотя и стоящее на пассивной стороне. Он возбуждает, однако совсем в ином роде, чем красно-желтый. Он не столько оживляет Сколько вызывает беспокойство? 788. Как потенцирование цвета идет не останавливаясь, так и самому хотелось бы все идти и идти вместе с этим цветом, но не для того, чтобы все время деятельно подвигаться вперед, как у красно-желтого, а для того, чтобы найти пункт, где можно было бы отдохнуть. 789. В очень разреженном виде мы знаем этот цвет под названием сиреневого. Но и здесь в нем есть что-то хотя живое, но безрадостное. Сине-красный. 790. -е. Указанное беспокойство возрастает по мере дальнейшего потенцирования. И можно, пожалуй, утверждать, что обои совершенно чистого насыщенного сине-красного цвета были бы невыносимы. Вот почему, когда он встречается в одежде, как лента или иное украшение, его применяют в очень разреженном, и светлом виде. Даже и так он, согласно отмеченной природе, оказывает совсем особенное впечатление. 791. Про высшее духовенство, присвоившее себе этот неспокойный цвет, можно, пожалуй, сказать, что по беспокойным ступеням уходящего все дальше подъема оно неудержимо стремится к кардинальскому пурпуру. Красный. 792. При этом обозначение нужно изгнать все, что в красном могло бы производить впечатление желтого или синего. Нужно представить себе вполне чистый красный цвет, совершенный, высушенный на белом фарфоровом блюдечке, кармин. Мы не раз называли этот цвет вследствие его высокого достоинства пурпуром, хотя мы и знаем, что пурпур древних больше склонялся в сторону синего. 793. Кто знает призматическое возникновение пурпура, не найдет парадоксальным наше утверждение, что этот цвет, частью актуально, частью потенциально, содержит в себе все остальные цвета. 794. Если мы видели постепенное потенцирование желтого и синего в красный и подметили испытанные нами при этом чувства, то можно предвидеть, что соединение потенцированных полюсов принесет настоящее успокоение, которые я назвал бы идеальным удовлетворением. Так и при физических феноменах это высшее из всех цветовых явлений возникает из встречи двух противоположных концов, которые постепенно сами готовились к соединению. 795. -е. В качестве пигмента он является нам, однако, в готовом виде. Самый совершенный красный цвет дает кошениль, хотя этот материал, благодаря химической обработке, склоняется то к положительной, то к отрицательной стороне. И разве только в лучшем кармине можно получить полное равновесие. 796. Действие этого цвета также единственно, как его природа. Он дает впечатление как серьезности и достоинства, так и прелести и грации. Первое, он осуществляет в своем темном сгущенном состоянии. Второе, в светлом разреженном. Так достоинства старости и миловидность юности могут одеваться в один цвет. 797. История рассказывает немало о страсти правителей к пурпуру. Обстановка такого цвета всегда серьезна и роскошна. 798. Через пурпуровое стекло хорошо освещенный ландшафт рисуется в страшном свете. Такой-то он должен бы расстилаться по земле и небу в день страшного суда. 799. Так как оба материала, которыми преимущественно пользуются красильщики для получения этой краски, термес и кошениль, склоняются более или менее к положительной и отрицательной стороне, чему можно также содействовать обработкой кислотами и щелочами, то нужно заметить, что французы держатся активной стороны, как показывает французский багрец, отливающий желтым цветом. Итальянцы же остаются на пассивной стороне, так что их богрец, дает предчувствовать синий цвет. 80 Подобной щелочной обработкой получается кармазин цвет, который, вероятно, очень ненавистен французам, так как выражениями Дурак в Малиновом, негодяй в Малиновом они обозначают крайнюю степень пошлого и злого.